Глава 15. Вот ведь почувствовал молодость старый. А намерения это благие были, я не сделал ему ничего плохого. Да, заклинания иногда срабатывают слишком сильно, но ведь это неплохо. Теперь же что? Правильно, теперь я лежу у стены. Вокруг меня растекается моя же кровь, энергии почти не осталось и мне остается только наблюдать за сражением со стороны. Зато весело, иногда посмотреть тоже бывает интересно. Вон, например, какой-то граф рубится сразу с двумя рыцарями. Надо сказать, что довольно мощный граф, ведь он давит их своей силой и при этом не особо напрягается. Одной аурой может отбросить в сторону закованного сталь могучего воина, а затем добить его размашистым ударом молота. Почему я уверен, что он так может? а потому что он это проделал прямо при мне уже раз 10, десять, не меньше. Тактика простая, но эффективная. Помимо императора, тут собралось немало сильных воинов. Кто-то пользуется современным оружием, но в основном ради прикрытия. Тяжелый крупнокалиберный пулемет в этом мире работает вполне сносно, ведь иномерцы приходят к нам, подготовленные именно к огнестрельному оружию, берут с собой специальные артефакты, которые лучше всего защищают именно от пуль. А здесь что? Никто и подумать не мог, что мы окажемся прямо во Дворце Императора. Потому гвардейцы и не защищены должным образом. У них куда больше защиты против магии или холодного оружия. Потому пулеметы делают свое дело как надо. Как минимум, просаживают покров довольно быстро, а затем принимаются за броню. Но зачем это все было нужно? Я подарил временную молодость императору не для всего этого. Он должен был отбить атаку и на мирцев, возможно, зачистить соседние комнаты и все. А старик чего удумал? Ощутил могущество и молодость и теперь устроил погоню. Мол, сила есть, почему бы не разойтись на полную? Раз уже заставили встать с трона, теперь все, не отвертитесь. А как бы ничего, что меня отсюда надо бы вытащить. Причем про меня сразу забыли, как только я потратил всю свою энергию и теперь лежу в луже собственной крови, отмокаю. Спасибо, хоть пару лекарей выделили, Они просто бросили среди трупов иномирцев. Лекари стараются, потеют, но в основном лечением занимаюсь я. Просто беру их энергию и распределяю, как мне надо. А то они уже пытались восстановить мне перелом ребер и немного промахнулись» чуть было не наградив меня остеохондрозом грудного отдела позвоночника. «Не, ну, бред ведь!» — нахмурился один из лекарей и подозвал к себе коллег. «Господа, я что-то не понимаю. Моя магия не работает!» Вскоре все остальные лекари собрались вокруг меня и начали свои манипуляции, но ни одна их попытка не смогла оказать видимого результата. Думал просто забрать их энергию и справиться сам, но тогда уже их придется вытаскивать отсюда. Причем, скорее всего, придется это делать мне. Это нетрудно, но даже если вытянуть из этих бедолаг всю энергию, это не хватит для моего восстановления. «Так», — нахмурился старший лекарь, — «а мы вообще хоть чем-то можем помочь?» «Ну», — протянул я и задумался, — «а ведь правда, чем?» «Хотя есть одно дело, которое действительно может сильно улучшить мое положение здесь». Как вариант, можете принести чая. Это, правда, очень поможет. Как минимум, улучшится настроение. «Михаил, но ты ставь реалистичные задачи. Откуда я тебе здесь чая возьму?» Возмутился старик. «Вообще-то...» Поднял руку молодой лекарь, что выполнял больше вспомогательные функции. Перевернуть раненого, подать бинты и все в таком духе. «Прошу прощения, конечно, но у меня есть термос с чаем». «Черный?» Оживился я. Черный с травами и медом. О! -о, -о Я забыл про переломы и приподнялся на локтях. Это меняет дело. Принял от него чашку с ароматным чаем, сделал глоток и прикрыл от удовольствия глаза. Слушай, а ты не хочешь ко мне на службу? У тебя явный талант. Хе-хе! Главный лекарь рассмеялся над моим предложением. Михаил, он на службе у императора. Что еще может быть более надежным и статусным? «Да и обучение у нас...» С каждым словом он говорил все медленнее и хмурился все сильнее. «Хм, по глазам вижу, что хочет». «А вы чего руки тянете?» — рыкнул он на остальных лекарей. «Вы на службе у императора?» «Нет, я возьму только этого молодого человека. Он явно голову выше своих учителей в своих познаниях. Ведь каждому должно быть известно, что довольный пациент может вылечиться и сам» особенно если этот пациент — лекарь. Никуда не торопясь и, будучи под наблюдением лучших лекарей империи, я спокойно сушил весь термос и еще несколько раз похвалил молодого за его навыки заваривания чая. Нет, правда, получилось отменно. Будто бы специально для меня заваривал. Или, возможно, я опустошил его собственные запасы. Видел в сумке упакованные бутерброды, но отнимать их у бедолаги не стал. «А может, сделаем магическую примочку, ускорим кровоток, и гематома не будет так разрастаться?» – предложил один из них и указал на огромный синяк. Впрочем, я и сам сейчас один сплошной синяк. Досталось мне в этом побоище слабо. «Ага, идея отличная!» – показал я большой палец. «Гематому рассосем, а внутреннее кровотечение усилим. Ничего страшного, да? Ведь кровь в таком случае никуда из меня не вытечет». «В смысле внутреннее кровотечение?» Удивились они и сразу принялись опять проводить диагностику. «Они что, правда не заметили, что у меня слегка надорвана селезенка?» Впрочем, они привыкли, что при такой травме люди долго не живут. Я же вызвал спазм сосудов, чтобы не вытекало слишком быстро. И пока на этом решил остановиться. Потом как-нибудь излечусь. Сейчас не до этого, ведь есть еще немало серьезных ран». Пока меня обследовали вдоль и поперек, послышались тяжелые шаги, и лекари напряглись. Но вскоре показалась ударная группа во главе с императором. «Вернулись!» — обрадовались те. «С победой!» «Ага, конечно!» — усмехнулся я. «Видно же, что они бегут!» И правда, лица у них какие-то не особо радостные. «Это явно не лица победителей, а скорее...» «Да, точно!» Это лица тех, кто во время погони нарвался на кого-то посерьезнее и теперь очень жалеют об этом. «Ладно, спасибо, мне уже лучше», — вздохнул я и, поднявшись на ноги, захромал в сторону портала. «Вы как хотите, а я пошел». Правда, пройти удалось всего метра два, после чего сломанное в трех местах бедро дало о себе знать, и я все-таки завалился обратно на пол. Повернул голову и только сейчас понял, на кого умудрился нарваться император. Всюду засверкали вспышки. Стены задрожали от мощного грохота. «А я что?» «Нога сломана. Идти не могу, а значит...» «Значит, надо ползти». Чем сразу и занялся, не обращая внимания на удивленные взгляды лекарей. Теперь главное, чтобы энергии хватило на то, чтобы пройти через портал. А остальное не так уж и важно. Даже не знаю, сколько прошло времени, но вроде бы мало. И вот я смог заползти в портал, оказавшись посреди зала для приемов. Правда, теперь тут было куда более оживленно. Какие-то гости сейчас вместе с императором воюют против имперцев. Другие поспешили убраться. Меня же встретила направленная мне прямо в лицо дула автомата. Но гвардеец сразу убрал оружие и побледнел. «Молодец! Узнал меня даже сквозь сантиметровый слой засохшей крови на лице!» Осмотрелся и помимо гвардейцев заметил бывших рабынь. Их пока не успели увести и как-то пытаются им помочь. А может, ждут приказ от императора, тогда как самому императору сейчас явно не до них. Он убегает от разъяренной толпы боевых магов, а это куда более интересное занятие. Помимо гвардии сюда подтянулись разведчики, специальные отряды, состоящие не только из местных специалистов, но и намирцев, на случай, если вторжение начнется прямо отсюда. Так, кстати, забавно может получиться. Вторжение в другой мир через портал, ведущий из дворца одного императора во дворец другого. Я вернулся и отполз подальше от портала, чтобы меня не затоптали толпы бойцов, снующих туда-обратно, и разлегся у первой попавшейся стены. Теперь можно наблюдать отсюда за происходящим. Тут хотя бы чисто и светло. Хотя, чего мне тут сидеть? Дома отлежутся лучше, тем более, что там есть купель Лазаря, да и ученики уже хоть что-то умеют. От них будет немного больше пользы, чем от всех лекарей Империи вместе взятых, и с их помощью я встану на ноги куда быстрее. Но проблема в том, что мой портальщик тоже лежит без сил. Он себя и до туалета не перенесет. Не говоря уже об открытии полноценного портала более чем на тысячу километров. Самолет? Как минимум перелет на своем скоростном транспорте я сейчас не переживу. Да и смысла нет, когда можно воспользоваться гостеприимством императора и отлежаться тут, в его лазарете. «Закрыть портал!» В комнату вывалился император, а затем еще несколько десятков бойцов. Они попадали без сил на пол, тогда как старик еще держался на ногах. «Срочно! Закрыть!» «Но как?» — растерялись его подданные и забегали вокруг. «Что делать?» «Интересно, догадаются?» «Тем более, что тут есть слабый пространственный маг. Пусть он и пытается всячески это скрывать». Все в комнате забегали, стали предпринимать какие-то попытки, чтобы закрыть портал как можно скорее. А я лежал в стороне и наблюдал за происходящим. «Вскрыть императорскую сокровищницу! Расконсервировать хранилища!» — рычал император, но при этом готовился встречать гостей из другого мира. «Принести мне сильнейшие пространственные артефакты и генераторы помех!» Он поудобнее ухватился за рукоять меча и влил в клинок побольше энергии, но в какой-то момент случайно заметил мою ухмыляющуюся рожу. «Булатов! А ты чего лыбишься?» — Да ничего, — пожал я плечами. — Лежу, смотрю. — А чего смотришь? — Портал можешь закрыть? — нахмурился он. — Осмелюсь напомнить, что я вообще-то на минуточку лекарь, — Скривился я. — Это когда твое призвание людей лечить. По порталам больше портальщики. Это их призвание, да и дар позволяет. — Балатов! Да могу, я могу. Чего кричать-то сразу? — возмутился я. — Как хорошо, что этот момент я продумал заранее и во время создания пробоя, а порталом это не назовешь, заложил в заклинание специальную закладку и напитал ее энергией. «Теперь мне даже не надо тратить энергию, чтобы полностью разрушить пространственный переход и закрыть его. Причем так, что с той стороны его не откроют даже лучшие специалисты». Щелкнул пальцами, и портал тут же схлопнулся, а зал погрузился в звенящую тишину. Правда, уже спустя секунду послышались стоны раненых. Затем командиры стали раздавать команды, а я... А я все. Лег и уставился в потолок, так как энергии больше ни на что не осталось. Регенерация сейчас где-то в отрицательных показателях. Крови едва хватает, чтобы оставаться в сознании. О повреждениях даже молчу, так как про такое не принято говорить в приличном обществе. По крайней мере, достаточно цензурных слов подобрать не получается, а иначе мое нынешнее состояние и не описать. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент меня положили на носилки и спешно потащили в императорский госпиталь. Там собрались лучшие врачи и лекари. Но, во вторых я попросил не вмешиваться. Врачам куда больше доверяю, пусть работают. Лежу, смотрю на врачей, которые ковыряются у меня в животе, И думаю о своем. Забавно, что в прошлый раз я победил настоящее божество, и энергии на это потратил куда меньше. Но тогда проще было как минимум потому, что я сражался один. Мне не надо было следить за обэнями, закрывать их собой и параллельно снимать с них смертельные заклинания. А ведь помимо этого я помогал портальщику со взломом защиты внутри Императорского дворца. Причем защита от порталов стояла не только здесь но и в том мире. На это ушло больше энергии, чем на саму битву. Но и не стоит забывать, что сражался я против довольно сильных врагов. Это не обычные солдаты или рядовые маги? Нет. Была императорская гвардия, лучшие из лучших. Помимо гвардии там были лорды и даже архимаги, которые совершенно не желали умирать и всячески старались спасти своего императора. Полежал какое-то время... Меня заштопали и стали перевязывать раны. Ран было много, так что в итоге я превратился в мумию. Даже лицо замотали так, что осталось лишь две дырочки, одна для рта, а вторая для левого глаза. На этом решил окончательно расслабиться и уснул. А проснулся уже в совершенно другом месте. Светлая палата на несколько коек. На люстре сидит курлык и внимательно следит за мной. На подушке незаметно примостился лабладот. Правда, из лабладута так себе охранник, так как он вовсю спит. О, проснулся! воскликнул кто-то из присутствующих в палате, и я медленно повернул к нему замотанное лицо. Оказалось, помимо меня, здесь находится еще с десяток императорских гвардейцев. Они выглядят куда лучше меня, правда, им тоже досталось во время того побоища. Один со сломанной ногой и перемотанными глазами, второй с оторванной рукой. Но он не унывает по этому поводу. А остальные так, местами перемотанные, но вполне целые. Видно, что через неделю другую выпишутся и вернутся на службу. Ты как там? Нормально, попытался я махнуть перемотанной рукой. «А, слышали, этот шизанутый ликарь где-то во дворце, оказывается. Они убедились, что я дышу и спокойно продолжили свой разговор. «Так он уже второй день здесь, говорят», — с опаской проговорил другой. «Как бы беды не было, а то он тут за пять минут может всю гвардию на уши поднять, и императора батюшку до заикания довести заодно». «Я вообще слышал, что он настоящее чудовище воплоти», — добавил третий. «Император наш как-то странно на него реагирует. Я раньше думал, что его невозможно вывести из себя, но потом сам лично увидел» как этот монстр императора до истерики доводит одним телефонным звонком. А дальше продолжилось оживленное обсуждение того, какой я страшный, ужасный и вообще так себе человек. Понятно, что им никто не сказал, что это я тут лежу. А лицо у меня полностью замотано, так что сами они и догадываются. Что про меня только не говорили. Но стоит отметить ни одного откровенного оскорбления в мой адрес. Молодцы, понимают, что я могу случайно услышать. Кстати, по этому поводу тоже поговорили. Мол, непонятно, каким образом я постоянно узнаю даже самую секретную информацию. А я что? Я лежу и не шебелюсь. Все болит. Да это меня не волнует. Если болит, значит, не умерла. Я сам всегда так говорил. Да и мои учителя отвердили то же самое. О, капилляр в паутинной оболочке мозга подтек. Нет. — Это игнорировать не стоит, так что лучше подлечим. — А это что, инфекция? — Наверное, хирурги парбацил занесли, а введенный мне антибиотик я отложил в подкожной жировой клетчатке, на всякий случай. — Что ж, антибиотик, настало твое время. — Хорошо, что он лекарь, и ему не нужно лежать в больнице, — от мысли меня отвлек голос одного из раненых гвардейцев. — А то, представляете, его бы положили к нам в палату. «Не знаю, как вы, а я бы в окно сразу сиганул. Лучше дома долечусь, чем так!» Я так пролежал пару часов и все это время просто копил силы, излечивая только то, что в дальнейшем затратит слишком много энергии. И вскоре голоса гвардейцев резко стихли, а тот, кто мог, поднялся с койки и вытянулся по стойке смирно. «Расслабьтесь, бойцы!» — спокойно проговорил император и подошел ко мне. Но «Ну, ты как тут?» «Поправляешься?» «Поправляюсь?» «Нет, скорее худею», — усмехнулся я. «С того, что твои гвардейцы говорят обо мне», — покосился в сторону бедолаг, которые буквально за секунду стали белее, чем их выглаженные простыни. «Да, вижу, они поняли, что замотанная мумия — это не один из них, а самый настоящий булатов, которого они песочили все это время». «И что же они говорят?» — нахмурился император и посмотрел на них. «Ничего неприличного, ваше величество!» — прокричал один из них, а остальные хлопнули себя по лбу. «Нет, ну правда ведь, мы даже не обзывались!» «Ладно, с этим разберемся», — помотал головой старик. «А я пришел похвалить тебя. Все-таки даже не представляю, скольких усилий тебе стоило спасти тех девчонок. Они такого мне понарассказывали, что если бы эти истории были не про тебя, я бы не поверил». «Да вроде все как обычно было», — отмахнулся я. «Ага, конечно, как обычно. У тебя и правда всегда так», — хохотнул император. «Э, кстати, ты в курсе, что вместе с девицами во дворец проник какой-то побитый бомж, даже не представляя, откуда он там взялся?» «И что с ним сделали?» — я приподнялся на локтях. «А что с ним сделаешь? В темницу кинули пока, и все». Потом будем разбираться, Это он даже говорить не может, только испуганно мычит и гадит под себя. Наверное, тоже рабом был, как и те девицы». «Почему этого мужика приняли за бомжа?» «Ну, так он и выглядел соответствующе, в грязной одежде, побитый, весь в ссадинах. А еще совершенно без магии, слабый и беспомощный. Но я-то знаю, почему все выглядит именно так». «Что ж ты со своим собратом так?» Чуть что сразу в темницу, пожурел я императора. С каким таким собратом? С каких пор у меня родственники бомжуют, нахмурился старик. Ну, собрат, по профессии. Коллега, ведь и не назовешь, пожалуй, плечами, а император завис на пару секунд. Погоди! помотал он головой. Нет, подожди-ка. Ты хочешь сказать, что он император? Я в ответ просто улыбнулся. Да ну, серьезно? Старик схватился за голову. «Так что ж ты раньше не сказал? Я и думаю, почему, когда он в портал зашел, за ним такая армия рванула? Вот оно что!» Теперь у императора появилось немало пищи для размышлений, а для разведчиков прибавилось работы. Надеюсь, они допросят его как следует и используют все открывшиеся возможности. Правда, я бы не был уверен, что теперь тайномирная мирная империя будет достаточно полезной. «Лабладут уже рассказал мне, что там началась полноценная гражданская война, и сейчас не стоит вот олезть. лезть. Пусть сначала потратят силы на своих, а потом уже можно приступать к захвату опустевших земель». Император ушел, будучи чуть ли не в истерике, а после него в палату заглянул наш лечащий врач. «Ну что, больные, есть пожелания?» — уточнил он, когда все гвардейцы сразу устали со своих коек. «Никак нет!» «Мы уже здоровы и готовы выписаться хоть прямо сейчас!» — прокричали они хором и покосились на меня. Причем даже мужик на костылях и с перебинтованными глазами поковылял в сторону выхода. Правда, ошибся на пару метров и, споткнувшись о койку, чуть было не упал. «Это просто невнимательность!» — пояснил он. «А так я совершенно здоров!» Леонид вот уже второй час сидел у камина в гостиной замка Булатовых и дегустировал сначала вино, потом всевозможные лакомства, затем перешел на что-то покрепче. «Я никуда не уйду», — заявил он, когда Вика зашла в комнату и уселась на соседнее кресло. «Так тебя никто и не прогоняет», — пожала она плечами и потянулась к бутылке вина. М -м -м, «Тоже попробуй, пожалуй». Еще некоторое время они сидели молча и задумчиво смотрели на пламя и слушали треск дров, наслаждаясь моментом. «Есть какие-то новости?» «Где он?» — не выдержал Леонид. «Есть», — кивнула девушка. «Миша сказал, что лежит в больнице, и ему делают операцию». «Вот получше отговорку не мог придумать», — рассмеялся спартанец. «Аппендицит у него? Или камень из почки вырезают? Но серьезно, если он решил морозиться...» то придумал бы что-то более правдоподобное. «А может, и я смогу чем-то помочь? Ты же по делу пришел?» — уточнила Вика. «Да вот же! У нас тут война с Персией по новой началась!» — почесал он затылок. «И знаешь, что интересно? Они думают, что это мы на них напали и потопили корабли. А мы думаем, что они просто придумали предлог, чтобы напасть самим». «На них это похоже», — согласилась графиня. «Да, похоже, но...» задумался Леонид. «Но я тут подумал и вспомнил одну вещь, а потому хотел уточнить. Не проплывали ли ваши шарксы на прошлом месяце вот в этом квадрате?» Спартанец достал карту и показал отдельную точку прямо посреди океана. <сосознанное> Мика посмотрела в карту и улыбнулась. «Лучше подождем Михаила». «Что, не знаешь, да?» вздохнул он. «Я-то знаю. Но пусть лучше он тебе скажет были они там или нет.